Глава 32. Откаты системы. На новом месте медитации Неи стали особенно энергозатратными. После каждой она валилась на диван и спала пару часов, потом шла в дом отдыха по соседству. Минуя корпуса с колоннами, портиками и открытыми террасами, ограждёнными балюстрадами, пышные аллеи, шумный фонтан и сверкающий на солнце пруд с неугомонными утками, ныряла в хвойный лес и спускалась к реке. Долго сидела на берегу под старой раскидистой ивой, поджав колени, склоняла голову и опять засыпала. Домой возвращалась на закате, и на затененных лесных тропинках училась видеть единство целого. Едва одна птица слетала с ветки, как в нескольких метрах себя обнаруживала другая. Шорох рядом вызывал какое-нибудь движение неподалеку. Чем дольше она наблюдала, тем очевидней казалась связь всего существующего. Убрать одно, и всей системе нужно перестроиться. То, что люди считают своими недостатками, плеснью, мхом, ветошью, Может быть, признаком жизнедеятельности того, что они относят к своим достоинствам. С этой точки зрения бороться с недостатками вредно, угнетать себя за отдельные нежелательные качества в отрыве от понимания его роли в системе, всё равно что валить кедровое дерево за один гнилой орешек. Но как определить значение элемента, если человеку не дано видеть систему целиком? В спорах о том, нужен ли аппендикс, как работает иммунитет и тем более есть ли у человека душа и где она находится версии себя не исчерпали человек не способен задать ни себе ни другому модель бытия в целостной конфигурации это еще одна причина зыбкости перемен достигнутых на пути духовного саморазвития система порой вынуждена откатываться к старой конфигурации потому что не справляется с пробелами разочарование и опустошение Признаки потери энергии, извлечь из потерь созидательный потенциал и уговорить себя снова перестраиваться с полной отдачей – не так просто. Намного проще и быстрее идти путем доверия и самоотдачи любой из известных проекций высокоразвитого сознания, Святому Духу, Верховной Личности Бога, Верховному Архитектору и тому подобное. Медитируя на одну из них, грамотно с ней отождествляясь, Человек прогрессирует, естественно, с наименьшими потерями сил и времени. Ведь гораздо больше шансов вырастить дуб, воткнув жёлудь в землю, чем сооружать его из подобранных там и сям веток в режиме «я сам». Нея сочла лес хорошим тренажёром самоотдачи. Сначала чувствовала себя чужой, сидела у реки, одинокая и тревожная, пока к берегу не подплывал косяк мелких рыбок недосягаемые с суши они вроде как разведывали обстановку и сообщали другим обитателям леса враждебен ли незваный гость. За рыбками показывались птицы и торопились наверстать упущенное время громко сетту. Их примеру следовали грызуны и обнаруживали совсем рядом свои замаскированные убежища. Нея оставалось только удивляться, как возможно было никого до сих пор не видеть и что в следующий раз снова не заметят ни одного из местных, пока он сам себя не покажет. Человек не может покорить ветер, воду, землю и огонь, и в соприкосновении с природой эго отступает из-за своей некомпетентности. В это мгновение открывается зазор и возможность пережить мир расслабленно, без пользы, без борьбы и необходимости добиваться своего, постижение обезоруженности и подлинности. Одинаковости и единство со всегда обнаженной подлинностью природы поглощает и порождает в сознании чувство безграничного расширения и могущества. Чем не прототип модели естественной эволюции? Долго я сомневалась в существовании Бога, особенно когда что-то шло наперекосяк. В эти моменты я думала, что просчиталась, обманулась, «Занимаюсь праздным эзотерическим отвлечением от реальной жизни вместо того, чтобы сосредоточиться на деле, зарабатывать деньги, рожать и растить детей. Долго я оставляла себе лазейку передумать и вернуться к мирскому мировоззрению, если духовная практика перестанет оправдывать ожидания. Это и двойственность двойственностью сама себя обкрадывала». «Да, путь духовного развития витиеват и ухабист». Даже вступление в ряды авторитетного религиозного сообщества с непрерывной линией передачи тайных наставлений и мистического опыта не гарантирует того, что однажды практик не обнаружит себя заброшенным собственным эго далеко на ответвление от главной дороги, в рядах нетерпимых фанатиков, религиозных карьеристов, разочарованных нигилистов или запутавшихся и обессилевших изгоев. Но все же ясно что никакой промах духовного искателя и никакие расхождения ожиданий с результатом не делают божественную реальность химерической. На то она и божественная, непостижимая интеллектом, бесформенная и потому неосязаемая, невообразимая и нерушимая, простирающаяся за пределы рождения и смерти. Вызов для человека — подстать тому, кого олицетворяет. Отсутствие веры – это не вопрос отсутствия достаточных доказательств. Это акт творения ее отсутствия. Саботаж арбузной семечки, неосознанно творящий вместо арбуза, перегной. Нэя решила, что впредь не стоит судить о прогрессе в духовной практике по своим успехам, а точнее, промахам и провалам в мирской жизни. Не стоит измерять духовное бытие материальными показателями. Это запутывает, ведет к сомнениям и тормозит, хотя при грамотном подходе может воспитать способность к бескорыстию. Формула волшебства пока не была внятной, но предварительные выводы отсылали к почти осязаемому большему.